Глава третья. Начинается настоящее дело. В маленьком кирпичном сарае, в доме номер 81 на парковой площади, мне представилась широкая возможность разработать план и метод производства нового автомобиля. Но даже когда мне удалось создать организацию вполне в моем вкусе, сделать предприятие, которое ставило основным принципом своей деятельности хорошее качество изделий, И удовлетворение запросов публики, то и тогда я ясно видел, что пока останутся в силе головоломные методы производства, немыслимо сделать первоклассный и оправдывающий свою стоимость автомобиль. Каждый знает, что одна и та же вещь во второй раз удается лучше, чем в первый. Не знаю, почему промышленность того времени не считалась с этим основным принципом. Фабриканты, словно торопились выпустить на рынок товар и не имели времени должным образом подготовиться. Работать на заказ, вместо того, чтобы выпускать изделия сериями, очевидно, привычка, традиция, унаследованная нами от периода кустарно-ремесленного производства. Спросите 100 человек, в каком виде желательно им выполнение такого-то предмета. 80 из них не сумеют ответить и предоставят разрешение вопроса на усмотрение фабриканта. 15 человек будут чувствовать себя обязанными кое-что сказать, и лишь пять человек выскажут обоснования и толковые пожелания и требования. Первые 95 человек, которые слагаются из ничего не понимающих и сознающихся в этом, и из тех, которые точно так же ничего не понимают, но не желают в этом сознаться, это и есть настоящий контингент покупателей вашего товара. Пять человек предъявляющих особые требования или в состоянии оплатить специальный заказ или нет. В первом случае они являются покупателями, но число их крайне ограничено. Из 95 человек найдутся только 10 или 15, таких, которые согласны платить больше за лучшие качества. Остальные же обращают внимание только на цену, не считаясь с достоинством. Правда, число их постепенно уменьшается. Покупатели начинают усваивать умение покупать. Большая часть начинает обращать внимание на достоинство и стремится получить за каждый лишний доллар, возможно, лучшее качество. Таким образом, если мы изучим, какой товар лучше всего удовлетворяет потребностям и вкусу этих 95%, и выработаем методы производства, которые позволят выпускать на рынок доброкачественный товар по наинизшей цене, спрос будет настолько велик, что его можно будет считать универсальным. Я не имею в виду нормализацию стандартизацию. Термин «нормализация» может вызвать недоразумение, так как под ним подразумевается известная негибкость производства и конструкции, и фабрикант, в конце концов, останавливается на таком типе товара, который легче всего и выгоднее всего продается. На интересы потребителей как при выработке конструкции, так и при калькуляции цены не обращается должного внимания. С понятием нормализации связано всегда представление о выколачивании, возможно, большего количества денег. Благодаря массовому изготовлению одного и того же предмета получается неизбежная экономия в производстве и увеличивается прибыль фабриканта, который использует эту прибыль для все большего расширения производства. Когда он напомнится, рынок оказывается наводненным товаром, не имеющим сбыта. Между тем товар получил бы сбыт, если бы фабрикант удовольствовался более низкой ценой. Покупательная сила всегда имеется в наличности, но не всегда эта покупательная сила сразу реагирует на понижение цены. Если дорогой товар внезапно понижается в цене вследствие заминки в торговле, то заметного влияния на спрос не наблюдается. Причина ясна – покупатель стал осторожен. При внезапном понижении он подозревает какую-то махинацию и начинает выжидать, когда установится устойчивая дешевизна. Нечто подобное мы пережили в предыдущем году. Если экономия производства сразу же выражается в понижении цены, и если фабрикант известен в этом отношении, то покупатели относятся к нему с доверием и тотчас же реагируют. Они верят, что он дает соответствующее хорошее качество изделия. Таким образом, нормализация является невыгодным делом, если рука об руку с ней не идет удешевление продукта. Нужно помнить и принять за правило, что цена изделия должна уменьшаться в связи с уменьшением издержек производства, а не из-за того, что публика перестала покупать, находя цену дорогой. С другой стороны, нужно добиваться, чтобы покупатель постоянно удивлялся, как можно за такую низкую цену давать столь высокое качество. Нормализация в том виде, как я ее понимаю, отнюдь не обозначает выбор наиболее легко продающегося предмета и организацию его изготовления. Под ней надо понимать ежедневное, в течение ряда лет, изучение, во-первых, того типа товара, который наиболее удовлетворяет потребностям и желаниям потребителя, и, во-вторых, методов его изготовления. Детали процесса производства выяснятся при этом сами собой. Если после этого мы поставим в основу производства неприбыльность, а производительность и качество, то тогда только мы организуем настоящее дело, в выгодности которого не придется сомневаться. Все это кажется мне вполне очевидным. Это логическая основа для каждого делового предприятия, которое поставило себе целью обслуживать 95% рынка. Я не понимаю, почему на подобном базисе не построена вся вообще деловая жизнь. Нужно отказаться от привычки гнаться за каждым встречным долларом, как будто бы этот доллар единственный на свете. Отчасти мы уже преодолели эту привычку, так как все крупные и жизнеспособные американские предприятия уже перешли к твердой системе цен. Единственный дальнейший шаг, который остается сделать, это отказаться от системы устанавливать цену по конъюнктуре рынка, а класть в основу цен – И исключительно и издержки производства, которые, в свою очередь, стараться неукоснительно уменьшать. Если конструкция изделия разработана и изучена основательно, то изменения в самой конструкции потребуются очень редко и через большие промежутки времени. Между тем, изменения в способах производства, наоборот, будут происходить очень часто и выяснятся сами собой. По крайней мере, таков мой опыт во всех делах, какие я предпринимал. Позже я покажу, каким образом все изменения сами собой возникали. Здесь же я хочу указать лишь на то обстоятельство, что невозможно концентрировать производство на одном определенном предмете, не потратив неограниченного количества времени на его предварительное изучение. Нельзя в один день разрешить все вопросы и разработать все планы. В течение года моего экспериментирования указанные мысли стали приобретать все более определенный характер. Большинство опытов было посвящено постройке гоночного автомобиля. В то время преобладала точка зрения, что первоклассная машина должна развивать высшую скорость. Лично я не разделял этой точки зрения, но фабриканты основывались на примере гоночных велосипедов и считали, что победа на бегах обратит внимание публики на достоинство автомобиля, хотя я считаю, что более ненадежную пробу трудно себе представить. Но раз другие делали, приходилось и мне делать то же самое. В 1903 году я вместе с Тимом Копером построил две машины, рассчитанные исключительно на скорость. Они были совершенно одинаковы. Одну мы назвали 999, другую — стрела. Раз требовалось прославить автомобиль скоростью, я поставил себе целью заставить заговорить о моих автомобилях и добился цели. Я установил четыре гигантских цилиндра мощностью 80 лошадиных сил, что в те времена представляло нечто неслыханное. Производимого ими шума уже было достаточно, чтобы наполовину убить человека. Сидение было одно. Достаточно было ассигновать одну человеческую жизнь на каждую машину. Я испробовал обе машины, Копер тоже. Мы дали им полную скорость. Трудно описать испытанные нами ощущения. Спуск с Ниагарского водопада в сравнении с этим должен показаться приятной прогулкой. Я не захотел взять на себя ответственность Управлять на бегах машиной 999, которая была выпущена первой, не захотел этого и Копер. Но Коппер сказал, что он знает одного человека, который помешан на быстрой езде. Любая скорость кажется ему недостаточной. Он телеграфировал в Солт-Лейк-Сити, и немедленно явился человек по имени Олдфилд, велосипедный гонщик по призванию. Олдфилд ни разу не ездил на автомобиле, но имел сильное желание попробовать это удовольствие. По его словам, он должен был попробовать все. Понадобилось всего неделя, чтобы научить его ездить. Этот человек не знал, что такое страх. Он желал только одного научиться — управлять чудовищем. Управление наиболее быстрым современным гоночным автомобилем — ничто в сравнении с нашей машиной 999. Рулевое колесо не было еще изобретено. Все изготовленные мною до того времени автомобили были снабжены всего одной рукояткой. На автомобиле же 999 была сделана двойная рукоятка, так как для удержания машины в нужном направлении требовалось приложить полную силу одного человека. Гонка проходила на протяжении трех миль. Наша машина была неизвестна гонщикам, и мы на всякий случай держали в тайне детали, предоставляя другим пророчествовать по своему усмотрению. Надо сказать, что в то время гоночные шоссе еще не строились по строго научным принципам, так как никому не приходило в голову, до какой скорости можно довести автомобиль. Ольфельд прекрасно понимал, с каким двигателем ему приходится иметь дело. Садясь в автомобиль, он весело сказал, пока я вертел рукоятку, «Я знаю, что в этой тележке меня, может быть, ждет смерть, но, по крайней мере, они должны будут сказать, что я мчался, как дьявол». И он действительно мчался, как дьявол. Он не смел обернуться. Он даже не замедлил движения на кривых. Он просто пустил автомобиль, и тот сорвался с места. В результате он пришел к финишу на полмили раньше других. Машина номер 999 достигла поставленной цели. Она показала всем, что я могу построить быстроходный автомобиль, и спустя неделю после гонки было основано Общество автомобилей Форда, в котором я был товарищем председателя, чертежником, главным инженером, надсмотрщиком и директором. Капитал равнялся 100 тысячам долларов, причем моя доля составляла 25,5%. Наличными деньгами было реализовано около 28 тысяч долларов. Это был единственный капитал, которым располагала компания кроме тех денег, которые мы выручили от продажи изделий. Вначале я мирился с работой в обществе, в котором мое участие не было преобладающим, но скоро почувствовал необходимость располагать большинством голосов. Вследствие этого и приобрел в 1916 году из своих заработков достаточное число акций и оказался участником в 51%, какой процент в скором времени возрос до 59%. Все новое оборудование с постройками предприятия было сделано на мой капитал. Ввиду того, что часть акционеров не была согласна с моей хозяйственной политикой, мой сын Эдзель приобрел в 1919 году остальные 41% акций. Ему пришлось заплатить по курсу 12 500 долларов за номинальные 100 долларов, что составило в общем сумму около 75 миллионов. Первоначальное оборудование общества отличалось крайней примитивностью. Мы арендовали столярную мастерскую «Стрелова» на Мака-веню. Разрабатывая свои проекты конструкции машин, я одновременно вырабатывал план производства, но, к сожалению, за недостатком денег машины строились хотя и по моим чертежам, но на нескольких посторонних заводах по частям, причем почти вся наша сборка состояла в том, что мы снабжали их колесами, шинами и кузовами. Собственно говоря, подобный способ фабрикации явился бы самым дешевым, если бы при изготовлении отдельных частей соблюдались те принципы производства, которые я более подробно писал выше. Самый экономный метод производства в будущем будет состоять в том, что все части изделия будут изготавливаться не под одной и той же крышей. Я подразумеваю сложные изделия. Каждая отдельная часть будет производиться там, где она может быть сделана наиболее совершенно, Собираться же все части будут в центрах потребления. Такому методу мы стараемся следовать и теперь, и надеемся развить его шире. При этом совершенно безразлично, будут ли фабрики, изготавливающие отдельные части, принадлежать одному и тому же обществу или владельцу, или разным лицам, лишь бы все отдельные фабрики придерживались в своих методах принципа производительности. Если предоставляется возможность купить готовые части такого же качества, как мы сами производим, И если цена умеренная, то мы предпочитаем не производить таковых, за исключением тех случаев, когда хотим иметь готовый запас под рукой. Отчасти полезно, если фабрики, изготовляющие отдельные части, принадлежат разным владельцам. Мои опыты сводились главным образом к уменьшению веса. Относительно роли веса существует самое нелепое представление. Неизвестно, по каким причинам мы привыкли смешивать понятия веса и силы. Я думаю, что в этом виноваты примитивные способы конструкции старого времени. Старинный фургон, перевозимый валами, весил до 100 центнеров. Его вес был так велик, что сила тяги оказывалась слишком мала. Чтобы перебросить несколько сот пудов веса пассажиров из Нью-Йорка в Чикаго, железные дороги строят поезд, весящий десятки тысяч пудов. В результате бесполезная трата силы и невероятное расточение энергии на миллионные суммы. Малый коэффициент полезного действия зависит от неправильного соотношения между весом и силой. Тяжесть полезна разве только в паровом катке, и больше нигде. Спроектированный мной автомобиль был легче всех предшествовавших. Я бы сделал его еще легче, если бы сумел, но в то время не было подходящего материала. Позже мне удалось построить более легкую машину. В Первый год мы построили машину модель А выпустив в продажу шасси по 850 долларов и кузова по 100 долларов. Эта машина была оснащена двухцилиндровым двигателем 8 лошадиных сил и цепной передачей. Емкость резервуара была 20 литров. В течение первого года было продано 1708 автомобилей, что свидетельствует об общем признании заслуженном ими. Каждый из выпущенных тогда экземпляров модели А имеет свою историю. Так, например, построенный в 1904 году номер 420 был куплен полковником Калье из Калифорнии. Поездив на нем несколько лет, он его продал и купил новый форт. Номер 420 переходил из рук в руки, пока не стал собственностью некоего Эдмунда Джекобса, живущего в Рамане среди высоких гор. Джекобс, использовав его в течение нескольких лет для самой тяжелой работы, купил новый форт, а старый продал. В 1915 году автомобиль попал во владение некоего Кантелла, который вынул двигатель и приспособил его к водяному насосу, а к шасси приделал оглобли, так что в настоящее время двигатель добросовестно качает воду, а шасси, в которое впрягается мул, заменяет крестьянскую телегу. Мораль всей истории ясна. Автомобиль Форда можно разобрать на части, но уничтожить невозможно. Приведу выдержки из нашей первой рекламы. Цель нашей работы – выпустить на рынок автомобиль, специально приспособленный для повседневного употребления и повседневных нужд, пригодный для деловых поездок, для поездок с целью отдыха и для семейного пользования. Автомобиль достаточно быстрый, чтобы удовлетворить потребность среднего клиента, но не развивающий бешеную скорость, которая в последнее время вызывает столько нареканий. Мы желаем создать автомобиль, который по своей прочности, простоте, надежности, практичности, удобству и, наконец, по своей крайне низкой цене заслужил бы признание лиц обоего пола и всех возрастов. Низкая стоимость должна создать ему многотысячный контингент покупателей из числа тех, которые не могут или не желают платить безумные деньги за автомобили других фирм. Особенно подчеркиваются следующие пункты. Доброкачественность материала Простота конструкции Большинство автомобилей того времени требовали от шофера очень большого искусства и ловкости Доброкачественность двигателя Надежность зажигания, которая обеспечивалась двойной батареей по шесть сухих элементов каждая Автоматическая смазка Простота и легкая управляемость планетарного зацепления Хорошее выполнение Мы никогда не рассчитывали на увеселительные цели, имея в виду прежде всего полезность автомобиля. В своей первой рекламе мы писали, как часто слышим мы поговорку «время – деньги», а между тем, как редко встречаются деловые люди, действительно придерживающиеся этой поговорки. Люди, постоянно жалующиеся на недостаток времени, уверяющие, что им не хватает дней в неделе, люди, для которых потеря 5 минут равносильно потере 1 доллара, Люди, для которых опоздание на пять минут влечет потерю многих долларов, пользуются ненадежными, неудобными и неудовлетворительными способами сообщения, как, например, конка, трамвай и тому подобное, и не решаются вложить незначительную сумму на покупку безупречного, надежного автомобиля, который избавит их от всех забот и от опаздывания, сбережет время и даст в их распоряжение роскошное средство сообщения, ожидающее только кивка. Автомобиль всегда готов, всегда обеспечен. Он построен специально, чтобы сберечь вам время и деньги. Он построен, чтобы доставить вас всюду, куда вам понадобится, и вовремя доставить вас обратно. Он построен, чтобы приучить вас к точности и поддержать вас хорошее настроение и деловую энергию. Вы можете пользоваться им как для деловых, так и для увеселительных поездок, по вашему усмотрению. Он сохраняет ваше здоровье мягко прокатывая вас по плохой дороге и позволяя вам в течение долгого времени дышать свежим, неиспорченным воздухом. Вы являетесь также господином над скоростью. Если желаете, вы поедете шагом по тенистой аллее, нажмете ножной рычаг и вы помчитесь головокружительной быстротой, считая верстовые столбы. Я привел только выдержки из рекламы, желая показать, что мы с самого начала старались создать нечто полезное, никогда не имея в виду спортивных целей. Дело стало развиваться быстрым темпом, точно по волшебству. Наши автомобили приобрели громкую славу, пользуясь репутацией надежных машин. Они были прочны, просты и хорошо работали. Я разрабатывал проект новой простой и основательной модели, но он не был еще готов. И, кроме того, нам не хватало денег для постройки подходящего здания завода и его оборудования. Мы все еще вынуждены были применять такой материал, который имелся на рынке. Правда, мы покупали всегда самое лучшее, но не имели в своем распоряжении средств для научного изучения материала и для проведения собственных испытаний. Мои компаньоны не представляли себе, что можно ограничиться одной-единственной моделью. Автомобильная промышленность шла по стопам велосипедной, где каждый фабрикант считал своим долгом обязательно выпустить в новом году такую модель, которая как можно меньше походила бы на все предыдущие. Так что владелец старого велосипеда испытывал большой соблазн обменять свою машину на новую. Это считалось умением делать дело. Такой же тактики держатся создатели дамских мод. В этом случае фабриканты руководствуются не желанием создать что-либо лучшее, а лишь стремлением дать что-то новое. Изумительно, как глубоко укоренилось убеждение, что бойкое дело, постоянно сбыт товара, зависит не от того, чтобы раз навсегда завоевать доверие покупателя, а от того, чтобы сперва заставить его израсходовать деньги на покупку предмета, а потом убедить, что он должен вместо этого предмета купить новый. Мною был разработан план, который в то время мы не могли еще осуществить. Каждая отдельная часть должна быть сменной, чтобы в будущем, если понадобится, ее можно было заменить более усовершенствованной частью. Автомобиль же в целом должен служить неограниченное время. Вопросом моего честолюбия является то, чтобы каждая отдельная часть машины, каждая мелкая деталь были сделаны настолько прочно и добросовестно, что никому не приходило бы в голову их заменять. Доброкачественная машина должна быть так же долговечна, как хорошие часы. На втором году нашей производственной деятельности мы направили свою энергию на выработку двух различных моделей. Мы выпустили в продажу четырехцилиндровый автомобиль для туризма, модель B, за 2000 долларов, модель C, немного усовершенствованное изменение модели A, на 50 долларов дороже первоначальной модели A, и, наконец, модель F, автомобиль для туризма за 1000 долларов. Таким образом, мы раздробили свою энергию и удорожили товар. В результате мы продали меньше машин, чем в предыдущем году, всего 1695 штук. Модель B, четырехцилиндровую машину для туризма, нужно было рекламировать. Лучшей рекламой служила в то время победа на гонках или побитие рекорда. Поэтому я переоборудовал старую машину «Стрела», то есть в сущности построил новую машину и за восемь дней до открытия Нью-Йоркской автомобильной выставки испробовал ее под своим личным управлением на отмеренном участке, длиной в одну английскую милю, сплошь по льду. Этой поездки я никогда не забуду. Лед казался совершенно гладким. Настолько гладким, что не попробуй пути я лично, мы бы составили рекламу, совершенно неотвечающую действительности. На самом деле, вся поверхность льда была покрыта незаметными трещинами и неровностями. Я сразу увидел, что эти трещины доставят мне много огорчений, как только я перейду на полную скорость. Тем не менее, отказываться от поездки было поздно, и я пришпорил свою старую стрелу. На каждой трещине автомобиль делал прыжок вверх. Я не знал, чем кончится путешествие. Если я не летел в воздухе, то меня швыряло влево и вправо, но в конце концов мне удалось каким-то чудом удержаться на треке и остаться в неперевернутом положении. Рекорд был побит и получил всемирную известность. Успех модели B был обеспечен, но не настолько, чтобы оправдать ее повышенную цену. Случайный рекорд и реклама недостаточны для прочного завоевания рынка. Настоящее дело не то же самое, что спорт, нужна деловая этика. При все возрастающем масштабе производства, наша маленькая столярная мастерская далеко не удовлетворяла потребностям, и в 1906 году... Позаимствовав из оборотного капитала необходимую сумму, мы построили трехэтажное фабричное здание, чем было положено начало солидной организации производства. Целый ряд деталей мы стали производить у себя и затем собирать, но по существу мы и дальше продолжали быть сборочным предприятием. В 1906-1907 годах мы выпустили только две новых модели. Четырехцилиндровый автомобиль за 2000 долларов и автомобиль для туризма за одну тысячу долларов, проекты которых были составлены в предыдущем году. Несмотря на это, наш сбыт упал до 1599 штук. По мнению многих, причина уменьшавшегося сбыта заключалась в том, что мы не придумывали новых моделей. Я лично считал, что причину нужно искать в дороговизне машин для 95% покупателей. Поэтому в следующем году, приобретя большинство акций, я изменил постановку дела. В 1906-1907 годах мы совершенно отказались от производства роскошных автомобилей, выпустив вместо этого три небольших модели городского типа, предназначенных для легкого туризма. Как по способу производства, так и по характеру отдельных частей, машины эти мало разнились от предыдущих моделей, отличаясь от них только наружным видом. Главное же отличие состояло в том, что самый дешевый автомобиль стоил всего 600 долларов а самый дорогой не больше 750. Результат был поражающий и доказал, какую роль играет цена. Мы продали 8423 машины, то есть почти в 5 раз больше, чем в самый прибыльный из предыдущих годов. Мы достигли рекорда около 15 мая 1908 года, когда в течение одной недели, то есть за 6 рабочих дней, собрали 311 автомобилей. Это был предел наших сил. Главный мастер отмечал на черной доске мелом каждый новый автомобиль, готовый для пробы. На доске не хватало места. В следующем месяце, июне, мы в течение одного дня собирали до ста автомобилей. В следующем году мы несколько отступили отдавшись столь блестящие результаты программы. Я построил большой шестицилиндровый автомобиль в 50 лошадиных сил, предназначенный для загородных путешествий. Мы продолжали в то же время изготовление и своих малых машин, но благодаря последствиям паники 1907 года и благодаря нашему отклонению в сторону дорогой модели, сбыт уменьшился и составил всего 6398 штук. За нами был уже пятилетний опыт. Наши автомобили стали распространяться в Европе. Наш завод приобрел репутацию солидного и надежного предприятия. Денег было достаточно. Собственно говоря, Если не считать, с самого первого года мы ни разу не испытывали заминки. Продавая только за наличный расчет, не отдавая денег в кредит, мы при этом старались обходиться без посредников. Все время мы держались во вполне определенных границах, не входя в обременительные долги и ни разу не взорвались. Я ни разу не был поставлен в необходимость напрягать денежные средства, так как, когда все усилия направлены на производственную работу, то вспомогательные средства накапливаются так быстро, что не успеваешь придумывать способы их использования. В выборе продавцов мы поступали осмотрительно. В начале привлечение хороших продавцов происходило с трудом, так как автомобильное дело считалось вообще не солидным. Оно рассматривалось как торговля предметами роскоши. В конце концов, мы поручили продажу целому ряду агентов – выбирая наилучших из них и уплачивая им жалование, значительно превышавшие тот заработок, который они сами могли бы извлечь из продажи. В первое время наши оклады были не особенно высоки, так как мы сами только что начали становиться на твердую почву. Но по мере того, как дело росло, мы приняли за принцип оплачивать каждую услугу как можно выше, но зато и пользоваться только первоклассными силами. К нашим агентам мы предъявляли следующие основные требования. Стремление к успеху и все качества, характеризующие современного, энергичного и развитого делового человека. Наличность достаточного склада запасных частей, дающего возможность быстро произвести любой ремонт и поддерживать все автомобили Ford данного района в состоянии непрерывной исправности. Солидное, чистое, обширное торговое помещение, не роняющее достоинство нашей фирмы. Хорошая ремонтная мастерская, снабженная всеми необходимыми для ремонта машинами, инструментами и приспособлениями. Механики, основательно знающие уход за автомобилями Форда и починку их. Правильная бухгалтерия и подробная регистрация, из которых в каждый момент можно было бы видеть баланс разных отделений агентуры, состояние склада, имена всех владельцев автомобилей Форда и предположения на будущее время. Абсолютная чистота во всех отделениях, не могут быть терпимы непротертые окна, пыльная мебель, грязные полы и тому подобное. Хорошая вывеска. Безусловно, честные приемы ведения дела и полное соблюдение коммерческой этики. В наших инструкциях агентам говорилось, между прочим, следующее. Торговый агент должен знать имена всех жителей своего района, могущих быть покупателями автомобиля включая и тех, которым идея покупки еще не приходила в голову. Каждого из них он должен по возможности посетить лично, в крайнем же случае сделать письменное предложение. Все результаты переговоров должен записывать, чтобы можно было знать мнение каждого отдельного жителя относительно покупки автомобиля. Если вы затрудняетесь проделать такую работу в своем районе, то это означает, что ваш район слишком велик для одного агента. На нашем пути встречались все же тернии. Ведение дела затормозилось грандиозным судебным процессом, поднятым против нашего общества с целью принудить его присоединиться к синдикату автомобильных фабрикантов. Последние исходили из ложного предположения, что рынок для сбыта автомобилей ограничен и что поэтому необходимо монополизировать дело. Это был знаменитый процесс Зельдена. Расходы на судебные издержки достигали иногда для нас весьма крупных сумм. Сам недавно скончавшийся Зельден имел мало общего с упомянутым процессом, который был затеян трестом, желающим при помощи патента добиться монополии. Положение сводилось к следующему. Георг Зельден заявил еще в 1879 году патент на изобретение, охарактеризованное следующими словами. «Постройка простого, прочного и дешевого уличного локомотива, имеющего небольшой вес», Легко управляемого и достаточно мощного, чтобы преодолевать средние подъемы. Эта заявка была законно зарегистрирована в департаменте привилегий под входящим номером, пока в 1895 году по ней не был выдан патент. В 1879 году при первоначальной заявке никто еще не имел понятия об автомобиле. В момент же выдачи патента самодвижущиеся экипажи давно уже были в ходу. Многие техники, в том числе и я, занимавшиеся много лет проектированием автомобилей, с изумлением узнали в один прекрасный день, что разработка самодвижущегося экипажа защищена патентом много лет тому назад, хотя заявитель патента указал только идею и ничего не сделал в смысле ее практического осуществления. Предмет «Привилегии» Был охарактеризован в заявке шестью параграфами, из которых ни один, по моему мнению, не мог претендовать на оригинальность даже в 1879 году. Департамент привилегий признал заслуживающий выдачи патента одну из комбинаций и выдал на нее так называемый комбинационный патент, определяющий следующим образом предмет привилегии: соединение А — вагона, оснащенного рулевым механизмом и рулевым колесом, Б рычажного механизма и передачи, служащей для поступательного движения, и «В» двигателя. Такое описание не подходило к нашим экипажам. Я был убежден, что мой автомобиль не имеет ничего общего с идеей Зельдена. Но могущественная группа промышленников, выступавшая под именем законных фабрикантов, так как они работали в согласии с владельцем патента, возбудила против нас процесс, как только наша фирма стала играть видную роль в автомобильной промышленности. Процесс затянулся. При помощи его нас хотели запугать и заставить отказаться от своего дела. Мы собрали целые тома доказательств, и, наконец, 15 сентября 1909 года последовало генеральное сражение. Суд вынес приговор не в нашу пользу. Немедленно после этого наши противники развили пропаганду, имеющую целью предостеречь наших будущих покупателей от покупки. Такую же кампанию они проделали еще раньше, в начале процесса, в 1903 году, надеясь заставить нас сложить оружие. Я ни на минуту не терял уверенности, что процесс будет выигран нами, так как знал, что мы правы. Тем не менее, проигрыш процесса в первой инстанции явился для нас тяжелым ударом, так как мы имели основания опасаться потерять многочисленный контингент покупателей, запуганных угрозами, что покупающие Форда будут привлекаться к судебной ответственности, хотя наше производство и не было объявлено под запретом. Были распространены слухи, что каждый владелец автомобиля Форда будет отвечать перед законом. Наиболее энергичные противники распространяли частным образом слух, что покупка Форда является уголовным деянием, И каждый покупатель подвергается риску быть арестованным. Мы реагировали на эти слухи объявлением, занявшим 4 страницы, в наиболее влиятельных из местных газет. Мы изложили обстоятельства дела, высказали уверенность в окончательной победе и в конце объявления писали. В заключение доводим до сведения тех покупателей, у которых под влиянием предпринятой нашими противниками агитации возникают какие-либо сомнения – что мы готовы выдать каждому отдельному покупателю облигацию, гарантированную особым фондом в 12 миллионов долларов, так что каждый покупатель обеспечен от каких-либо случайностей, подготовляемых теми, кто стремится завладеть нашим производством и монополизировать его. Указанную облигацию вы можете получить по первому требованию. Поэтому не соглашайтесь покупать изделия более низкого качества по безумно высоким ценам на основании тех слухов, которые распространяет почтенная компания наших врагов. Нота Бене. В предпринятом процессе общество Форда опирается на юридическую помощь со стороны самых видных американских специалистов по патентному праву. Мы думали, что облигации будут главным средством привлечь сомневающихся покупателей. На деле вышло несколько иначе. Мы продали более 18 тысяч автомобилей, то есть почти вдвое больше предыдущего года, причем не более 50 покупателей потребовали облигаций. В конце концов, ничто в такой степени не способствовало известности общества Форда, как этот судебный процесс. Мы явились объектом несправедливого отношения, и симпатии публики были на нашей стороне. Объединенные фабриканты располагали капиталом в 70 миллионов долларов. Наш же капитал в начале процесса не достигал и 30 тысяч. Я ни минуты не сомневался в благоприятном исходе. Тем не менее, процесс висел над нашей головой, как домоклов меч, и мы бы могли прекрасно обойтись и без него. Я считаю этот процесс одним из самых близоруких поступков со стороны группы крупных американских промышленников. Он показал, каким неожиданным последствием может привести необдуманное объединенное выступление, имеющее целью уничтожить одну из промышленных организаций. Я считаю большим счастьем для американской автомобильной промышленности, что мы остались победителями и что синдикат перестал после этого играть видную роль в промышленной жизни. В 1908 году наши дела, несмотря на процесс, шли так хорошо, что мы могли начать рекламировать и осуществлять постройку нового, задуманного мной автомобиля.